В них получили отражение доиспанские мотивы и сюжеты, восходящие к различным авторам. Такие старинные рукописи, как кодексы мексика Мексикайотль, Мексикана, Рамирес, а также анналы Каотитлана и история Тольтека Чичимека, существенно расширяет и дополняет цитированные высших хронистов. Почти во всех этих кодексах присутствует повествование о скитаниях от стека Временные рамки в них также практически совпадают. Если бы в них имели место фальсификации или манипуляции с фактами, расхождения в этих документах сразу же бросились бы в глаза при описании копчега Вне всякого сомнения, здесь имеет место поразительный параллелизм с описанием скитания народа израильского в Синайской пустыне. Однако бросается в глаза и различие в деталях. Ацтекский ковчег из ивовых прутьев нес на своей спине один из жрецов. Трое других, видимо, несли какие-то иные реликвии. Но главное отличие заключалось в другом. Уэцилла Почли был богом-воителем. В своих записках Сахагон пишет, этот бог, которого они называют «Уэцилла Почли был поистине вторым Геркулесом, могучим, стойким и воинственным, разрушитель городов, губитель людей». Перед его грозной силой трепетали сами мексиканцы. Были ли Христофор Колумба и его последователи первыми, кто установил контакты между Европой и Америкой? Сегодня у ученых нет сомнений в том, что еще за пять веков до плавания Колумба викинги под предводительством Лейфа Эриксона плавали в Гренландию, и высаживались на берегу Северной Америки. Однако никакого влияния на культуры центрально-американского региона они, естественно, не оказали. Викинги побывали лишь на самом крайнем побережье Северо-Востока Северной Америки и высаживались там на очень короткое время. Первое, шестое, второе. Это были не тамплиеры. В своей книге «Открытие Грааля» Иоханнес и Петер Фибак утверждают, что проникновение идей осуществлялось при посредстве ордена тамплиеров еще в начале 14 века. Аргументы о том, что хромовники, как никакой другой орден своего времени, проявляли живой интерес к наукам, имели огромный флот и прекрасно укрепленную гавань Ла-Рошель, еще не означает автоматически, что члены ордена побывали в Америке задолго до Христофора Колумба. Существует мнение, что им, хромовникам, Было известно о землях и странах по ту сторону Атлантики, и что они вполне возможно обладали соответствующими картами. Наконец высказываются даже аргументы типа, что предание о странствиях ацтеков следует рассматривать в качестве косвенного свидетельства потенциальной высадки храмовников в Америке. Якобы только от них могли позаимствовать индейцы свои идеи и представления, которые впоследствии были контентимированы на вербальном уровне с легендами и преданиями о боге Уицилла Подобные аргументы, на мой взгляд, являются неубедительными. Они вращаются по замкнутому кругу. К тому же полностью отсутствуют археологические данные В их поддержку. Точно так же остается без ответа и другой существенный вопрос, связанный с предыдущим. Почему же представители Ордена не завезли с собой в новый свет из Европы лошадей